глава 2 Как колдунам древности удавалось сохранять в секрете свои достижения? Уму непостижимо. Во-первых, сделать что-то и не похвалиться, извращенцы. Во-вторых, начав дразнить собеседников, не выложить все до конца. Бессмертные, однозначно. Даже при том, что я ничуть не возражал против всемирной славы, ощущение было такое, будто в Венгернике завелся новый сорт личий, озабоченные. Стоило только появиться на публике, а мне тут же начинали сношать мозг. Юмора не понимал никто, моя тяга к гармонии и совершенству всех раздражала. Но тут во мне взыграла кровь, и я уперся намертво. В очередь, собакины дети! Мой труд станет бриллиантом теоретической магии, и ни одна сволочь не посмеет вякнуть, что звание магистра я получил как удачливый боевик. Конечно, пришлось попотеть. Это наивные журналисты могли рассуждать про уникальное достижение. Я еще в прошлый раз понял, что интеллектуалов среди них нет.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 обоснование целесообразности применения многоконтурных знаков демонологии и вот, папам, новый энергосберегающий подход при изгнании потусторонних феноменов карантинного класса. И это у меня еще был задел. Устремившись душой к вершинам теоретической магии, материальное бытие я стал воспринимать урывками. Вот Ларкес лично принес мне свидетельство моей гениальности на гербовой бумаге, стесненными печатями. Предложил взять соавтора и засадить его за писанину. Выгнал. Знаем мы таких соавторов. Вот мама заглянула в мое новое рестсенское логово, где я в лучших традициях жанра пытался письменно обосновать, почему все черные маги до меня лохи и неудачники. «Я так рада, что все наконец-то тряслось. У тебя такие отзывчивые друзья. Правда?» «Конечно. Я просто не решилась бы оставить Лючика на Джо. Подростки и так непоседливы, а переписка с инстанциями могла длиться годами». Оказалось, что проблемы Лючика, которые я предвидел еще в Иссариоте, потребовали личного вмешательства министра образования. Механровский интернат наотрез отказался восстанавливать моего брата в списках учащихся. Формально все сводилось к плохому поведению и прогулам, но по факту руководство школы отпихивалось от малолетнего провидца руками и ногами, очевидно понимая, что подобный кадр всех их в могилу загонит. Причем в Краухарде школы, подходящие для белого мага, не могло существовать по определению но мама куда-то съездила, кого-то обаяла, и теперь лючик будет сдавать экзамены в Академию эмпатов экстерном. Там, мол, его таланты огранят надлежащим образом. «В Академию эмпатов!» Я сделал над собой усилие и отодвинул очередной невнятный талмуд. «То самое заведение, где половина преподов искусниками оказалось?» «Не преувеличивай», — улыбнулась мама. «Беспорядки устраивали выпускники кафедры обществоведения» собственно кафедра ментальной диагностики и природники и всегда были лояльны государству там уж их просто не поймали на горячем что-то мне уже нехорошо и кто будет натаскивать его на поступление а это тот еще вопрос репетиторы стоят дорого и в крауухаард не поедут рональд обещал подтянуть мальчика по общеобразовательным дисциплинам а йохан хорошо знаком с работой приемной комиссии то есть трезво оценив краухаарский быт компания перебралась в свойсон Надеюсь, там за паршивцем кто-нибудь присматривает? Я не имею в виду простых смертных. Не беспокойся, родной. Папа Саиль обещал не спускать с него глаз. Белый маг из из Иссариота? Да, ты его уже видел, помнишь? Хм, что-то такое трепетно благообразное на краю зрения мелькало. Надеюсь, хотя бы брат живет в моем доме? Да-да, конечно. Мистер Полох освободил для него угловую комнату. Ты ведь не возражаешь? Ох. Ещё один любитель распоряжаться чужим имуществом нарисовался. «Ма!» – начал я и осёкся. «Ну вот что я сейчас сделаю?» «Помчусь свой сон вырывать лючика из лап заморского маньяка, чтобы тут же вручить отечественным?» «К тому же брат у меня обывалый, сам кому хочешь мозг в трубочку свернёт». «Шорох опять же клялся бдить». «Давай я постараюсь освободиться здесь как можно быстрее и тоже им займусь». «Конечно, сынок!» – мама чмокнула меня в макушку. «Ты у меня такой взрослый, такой ответственный, я так тобой горжусь!» Тут она пустила слезу, и остаток дня пришлось потратить на лечение ее нервов. В общем, звезды встали в ряд, и я, вместо того, чтобы год пинать балду, пахал как последний черноголовый. Ларкис был очень доволен. А вот все прочие сильно рисковали. Верно оценив состояние психики мага, вернувшегося из Иссариота, руководство Нзампис выделило мне денщика – в смысле сотрудника службы поддержки, бородатого верзилу со сломанным носом и пудовыми кулаками. Не слишком типичная внешность для клерка, рядом с таким и стоять-то неловко. При личном общении мистер Крупс оказался исполнителем неразговорчив и туповат. Не знаю, можно ли такое сымитировать. Зато он варил отличный кофе, без возражений вычесывал зомби и покорно таскал огромные фолианты, которые я брал в библиотеке университета пачками. Он вообще читать-то умеет? Та, шорох с ним. Если бы моей целью была алхимия, результатом подобного аврала стал бы нервный срыв и более ничего. Но быстро выяснилось, что труды по боевой магии имеют специфику. Их теоретическая часть сводилась к ссылкам на двух-трех неленивых авторов, кое-как систематизировавших свои знания. Причем оригинал зачастую не удосуживались даже прочитать. Если теоретик от боевки владел понятиями «доказательная база» и «воспроизводимый результат», то мгновенно попадал в корифеи, большинство же предпочитали практику и писали о ней, скрупулезно описывая свои приключения. Получалось 133 версии сказки про серебряные башмачки. С одной стороны, это сильно облегчало критику, а с другой... Продвинутым чистильщикам будет непонятный изыски словесности. Стражевики окажутся не способны оценить динамическое равновесие моего проклятия, Некроманты первым делом примеряют любую теорию к своей полуэмпирической науке, а читать мой труд станут все. Без помощи Мессины Фаулер добиться «ах» от такой разношерстной аудитории было бы невозможно. Надеюсь, кто-нибудь из рецензентов одолеет текст хотя бы до половины. С такими мыслями я и отправился сквозь сумрак, холод и непогоду. Что поделаешь, зима. Результат моего каторжного труда следовало напечатать в пяти экземплярах и качественно переплести. Редактор университетской типографии пересчитал листы, сообщил ориентировочную стоимость заказа и между делом попросил показать заключение цензора. Это же диссертация. Размножение текстов, содержащих магические символы, допускается только с разрешения цензуры. В себя я пришел только на улице, с кипой рукописных листов в руках. Внутри все клокотало. Позволить какому-то постороннему колдуну совать нос в мой труд? Может он мне еще обязательство о неразглашении подпишет? Мало мне Ларкеса. Доклад потом можно уже и не делать. Через сутки мою теорию будет обсуждать вся служба очистки полным составом. А где эффект неожиданности? Торжество разума, момент интеллектуального превосходства. Ненавижу. «Мастер Тангор?» Осторожно окликнул меня кто-то. «Обознались!» Хмуро отрубил я, запихивая свое сокровище в сумку. «Зря они так со мной. Я колдун бывалый, меня личом не напугаешь, стихийным проклятием не проймешь». «Сказано 5 рецензентов?» Будет пять рецензентов и не одним больше. Правда, переписывать диссертацию от руки отчаянно не хотелось, но тут можно схитрить. И я отправился по знакомому маршруту. Есть у меня на примете человек, которого символы черной магии совершенно не смущают. «Томас, заходи, заходи!» За минувший год Клара Фиберти посвежела, сменила зеркало в прихожей и обивку мебели. «Ужасно выглядишь! Снова что-то стряслось?» «Вот, это уже становится заметно со стороны!» Сказано же, физическое здоровье волшебника сильно зависит от душевного. Я рухнул в предложенное кресло. Клара, ты не представляешь, как не меня все достали. Мисс Фибертин с готовностью кивнула и начала выставлять на стол чашки и печенье. Под аромат фруктового чая и корицы я окунулся в ностальгическую атмосферу тех дней, когда жизнь была проще, а начальство дальше. О, эти милые сердцу мелочи, мне так их не хватало. воздушные безе в корзинке, фигурные мармеладины на блюдечке. Ничего приторно-сладкого или горько-жгучего. Кладешь еду в рот, не думая о рецепте. Я слышала, ты был за морем? Забросила удочку знаменитая писательница. М -м -м -м, и не только был. А ты заказы на печать еще берешь? Каждый из нас получил, что хотел. Клара – рассказ о бедствиях из Сариота от очевидца. Я – пять экземпляров диссертации с пропусками на месте иллюстраций, которые нарисовал вручную. Считаю, это придало брошюрам ценность инкунабул. Ну, а переплести пачку листов вообще гроши стоит. Особенно, если не показывать переплетчику, что внутри. Вышло даже быстрее, чем в типографии, хотя по цене так на так. В один прекрасный день я снёс на почту и отправил адресатам 4 бандероли. А старшему координатору региона, как-то просочившемуся в число рецензентов, его экземпляр занёс лично в чёрной подарочной бумаге. «Гранки, полагаю, просить бессмысленно», – печально вздохнул Аркис. «Может, мне им ещё и набор оплатить? А вот фиг вам!»